Покачивая на волнах размеренно и мягко. Начав второй куплет, Амеля подчинилась этому ритму, и песня полилась шире, протяженнее. Бледное личико под красно-зеленым током оживилось. Молодая женщина не смотрела на сидевшего с ней рядом эдгара. Взор ее блуждал где-то вдали. Мерно дышавшая грудь приподнимала корсаж, как у примадонна на подмостках. В голосе зазвучала страсть. Для сердца кроткого тоска не утаю. Хоть мука смертная, зато сама услада. Но каждый говорит, о, нет, не надо, Когда я поделиться ей хочу. Томление любви — великий светлый дар. Я от него отречься не желаю. Закончив пить, Амелия отвернулась И мерно вздымавшаяся грудь успокоилась. Лодочник, проводник, грум, переглядывались, многозначительно покачивая головой. Эдгар молчал, а потом спросил, «Слышал когда-нибудь Викторен, как вы поете?» «Нет». Оба снова помолчали. «Когда ваш брат впервые пришел к нам, — проговорила Амели, маменька желала, чтобы я спела. Но... но... обстоятельства не позволили мне это сделать. Я отказалась петь». Прошла в молчании еще минута, лодка скользила по волнам, и Эдгар сказал «Спасибо, что спели». Амелия Буссардель прилепилась к своей новой семье не через мужа, а через других лиц. Тем временем пришел апрель и принес с собой, как то часто бывало в окрестностях Гиера, плохую погоду, простоявшую около недели. Поездки Амелия и Эдгара прекратились, но Викторен не сдавался. Пусть хмурилось небо, он все равно совершал прогулку верхом на лошади. А в дождливые дни, поскольку Гиерское казино было еще в проекте, в качестве резерва имелся Средиземноморский клуб, или, наконец, местный клуб, где в специально отведенном зале занимались фехтованием. Там он и проводил все вечера. Амелия, напротив, целые дни сидела в своем номере, поджидая визита Эдгара. Когда гостиная была свободна, они занимали ее, ставили своего грума на страже перед дверью и час-другой музицировали, ибо Эдгар бегло играл на фортепиано и недурно аккомпанировал певицы. Они поджидали первого луча солнца, пробившегося сквозь тучи, чтобы пойти погулять, и добирались до старого города. Амелия уже успела ознакомиться со всеми его достопримечательностями. Там у нее были свои любимые уголки, свои излюбленные прогулки. Как-то, когда стояла более или менее сносная погода, а Викторен испарился сразу же после утреннего кофе, Амелия попросила Эдгара сводить ее в церковь святого Людовика, который нравился ей своей романской суровостью. Потом они решили дойти до старинной заставы Барюк, по новой, еще неизвестной им дороге. Сначала прошли по улице Рояль до городской башни, миновали улицу Бурнеф и свернули влево на улицу Рампар. Но не сделали они и двадцати шагов, как Эдгар, приглядывавшийся к зданиям, выходившим фасадом на улицу, вдруг заявил. «Подозрительные места». «Бог с вами!» — с улыбкой возразила Амель. Как уж, по-вашему, надо здесь опасаться. Разве вот этих оборванных ребятишек, которые возятся в сточных канавах? Она уже собралась была открыть кошелек и бросить мальчишкам несколько сантимов, но Эдгар предостерегающе схватил ее за руку. Не вид этих ребятишек смущает меня. Я боюсь, как бы мы не увидели иного зрелище, пояснил он. Амелия широко раскрыла глаза. По обе стороны улицы стояли какие-то неприглядные дома, похожие на таверны. Двери их были полуоткрыты. Над входом висел фонарь, сейчас еще не зажженный. Из этих притонов вырывались неистроенные голоса, женский смех, треньканье мандолины. — Ах, вы правы, — заявила она, — картина не из приятных. Они ускорили шаг, завидев на пороге одного из домов грудастую кумшку — растерзанную и растрепанную, которая грелась на солнышке, и, завидев молодую читу, уставилась на них,